Глава первая. Встреча в заповедном лесу. Быть может, электровоз сдавал задом? Вика попыталась придумать разумное оправдание той странности, что видели ее глаза. Возможно, мужчина хмыкнул в ответ. Только где тогда провода для электровоза? Новый знакомый указал подбородком поверх поезда, и Вика, посмотрев туда, прикусила язык. Над вагоном вообще не было электропроводов, которые могли бы питать тягач. «Как же мы сюда попали?» Девушка растерянно пожала плечами. «Может, нас какой-нибудь тепловоз притащил?» Притащил на заброшенный полустанок один-единственный вагон с двумя спящими пассажирами и электровозом в придачу? Зачем? Я не спала. Вика тут же фыркнула, но мужчина по-доброму усмехнулся на её возмущённый тон. Тогда расскажи, как мы сюда приехали». «Ну, а какие у вас предположения?» Девушка была напугана и оттого злилась. А поскольку кроме пассажиров кожаной куртки рядом никого не было, она злилась на него. Попутчик посмотрел на Вику долгим внимательным взглядом. Девушка сначала смутилась и залилась краской. Потом испугалась, осознав, что она осталась совсем одна на заброшенной станции в компании незнакомого мужчины вопрос прозвучал неожиданно. «Вика, ты меня не узнала, что ли?» Вика нахмурилась и осторожно принялась разглядывать мужчину. Его лицо действительно показалось ей знакомым. «Паша, ты?» Девушка удивленно вскинула брови. «Как ты тут оказался? Что ты здесь делаешь?» Она затараторила вопросы один за другим. С Пашей у Вики случился непродолжительный, но бурный интернет-роман. Они познакомились на одном из форумов, посвящённых фэнтези и книгам. Долгое время общались в сети, просиживая в чате ночи напролёт. Но поскольку жили в разных городах, возможность реальной встречи была сомнительна. Однако Вика всегда была упряма в своих желаниях и всё-таки добилась того, что виртуальный друг приехал к ней в гости. И сильно пожалела об этом. Как часто бывает в подобных случаях, девушку ждала разочарование. А в жизни Павел оказался не совсем таким, каким она представляла его по фотографиям и долгим онлайн-беседам. А если быть точной, совсем не таким. Постигла ли мужчину подобное разочарование, Виктория не знала. Но после их короткого свидания он вернулся домой, больше в сети они не общались. Вернее, Павел делал попытки выйти на контакт. Но Вика их категорически отвергала. Обидно было за несбывшуюся мечту и несостоявшуюся сказку. «Да, я тоже рад тебя видеть», — Павел невесело усмехнулся. «Неожиданная встреча». Вика чувствовала себя до безобразия глупо. Они расстались не очень хорошо. Девушка наговорила приятелю гадостей и глупостей, и теперь ей было стыдно, хоть с той памятной встречи прошло уже три года. Даже странные обстоятельства, в которых они сейчас оказались, несколько померкли на фоне этих переживаний. Мужчина неопределённо крякнул в ответ. «Вообще я по работе приехал». «Я здесь точно ни при чём». Вика подозрительно покосилась на старого знакомого. «Говорю же, по работе». Павел обиженно хмыкнул, но девушке показалось, что он лукавит. Вика пожала плечами, в сущности, ей было всё равно, зачем он приехал. Искать свою несостоявшуюся интернет-возлюбленную. Или действительно по делам. В данный момент гораздо важнее было понять, куда их занесло. И как вернуться из этого захолустья домой? Мужчина сконфуженно повёл плечами и вытащил из кармана телефон. Неоправданно долго смотрел на экран и наконец, словно через силу произнёс: "У меня-то уже не ловит". Вика фыркнула про себя. Кто бы сомневался. Но вслух этого говорить не стало. Всё-таки она до сих пор чувствовала себя виноватой. Паша по сути был неплохим парнем. Просто он не соответствовал тем высоким требованиям, что предъявляла Вика к противоположному полу. Сама она всегда старалась соответствовать своей же высокоподнятой планке. Девушка была от природы красива. Густые золотисто-русые волосы. Синие глаза, ладная фигурка. К тому же она следила за собой, приумножая природную красоту. Отлично училась и всегда была на хорошем счету на работе. При этом Вика никому никогда не позволяла пользоваться или помыкать с собой, и врач, с которым она работала в дневную смену с усмешкой, говорил, что она высоко взлетит с таким характером. Характер у Виктории впрямь был железный. Для карьеры самое то. А вот для личной жизни как раз наоборот. Отношения с мужчинами у Вики складывались сложные. Вернее сказать, вообще не складывались. «Мало кто из мужчин любит сильных, умных женщин. Для этого нужно как минимум быть сильнее и умнее избранницы. А этими качествами никто из Викиных знакомых, увы, не мог похвастать». Поэтому Виктория была в перманентном поиске своего единственного. Втайне ото всех читая ночами романтические сказки и мечтая когда-нибудь встретить по-настоящему сильного мужчину, который не побоится её ума и характера. Но ну, и что мы будем делать?» Вика оглядывалась по сторонам в поисках решения, но выхода из этой абсурдной ситуации не находила. Павел выглядел растерянным. Именно эта его неуверенность и оттолкнула Вику в предыдущую их встречу. В её понимании мужчина должен был быть решительным и не бояться брать на себя ответственность. «Можно подождать, пока кто-нибудь не приедет за электровозом». «И сколько мы так будем ждать?» Вика изумлённо вскинула брови. «До вечера? До завтра?» Паша, смутившийся окончательно, отвернулся и принялся изучать платформу. Подошёл к заколоченной кассе, зачем-то подёргал замок, заглянул за будку, словно рассчитывая найти там пропавшего кассира или машиниста. Вика прошла вперёд и спрыгнула на пути перед электровозом. «Можно пойти по рельсам, куда-то же они должны привести Девушка посмотрела вдоль железнодорожных путей. По обеим сторонам узкоколейки плотной стеной росли деревья выстроившись, словно почётный караул на параде. Вика вгляделась вдаль, туда, где рельсы сходились в одну точку, в надежде разглядеть соседнюю станцию или, может, приближающийся тепловоз. И вдруг ей так захотелось пойти вперёд по железной дороге. Идти, неважно куда, ни о чём не думая, просто идти, прыгая по шпалам. Далёкая картинка уходящего к горизонту рельсов будто бы ещё отодвинулась от неё, точно увлекая девушку вперёд, маняя её за собой. Вика шагнула вдоль железнодорожного полотна. В тот же момент упругий порыв ветра толкнул её в грудь, словно предостерегая от опрометчивого шага. ви за плечом раздался неясный звук. Вика вздрогнула и обернулась. По перрону потерянно бродил Павел, на крыше электровоза скакал уже знакомый чёрный грач. Девушка зябко повела плечами. Ветерок оказался прохладным, а на ней был всего лишь лёгкий сарафан. Вика снова посмотрела в манящую даль, и вновь ей захотелось прогуляться вдоль путей. Она уже подняла ногу для следующего шага. Когда новый порыв ветра ударил ей в лицо да так сильно, что Вике пришлось закрыть глаза и отвернуть голову от притягательной дали железнодорожного полотна. ви снова послышалось над самым ухом. Вика испуганно ссутулилась, втянув голову в плечи. Бросила быстрый взгляд на уходящие вдали рельсы. Путешествие по ним больше не казалось лёгкой, весёлой прогулкой, ей стало страшно. Девушка поспешила подняться обратно на платформу, по которой потерянно слонялся Павел. «Ну что там?» Мужчина с готовностью повернулся к ней, ожидая решения. Вика покачала головой. «Нет, по рельсам мы не пойдём». Замолчала, не зная, как сказать приятелю о причине своего беспокойства. Кто знает, как далеко они тянутся? «Может, здесь перегон километров десять? Так мы к вечеру до станции не дойдём». Пашу её объяснение устроило, и он кивнул. «Согласен, смотри, здесь есть тропинка утоптанная. Наверняка по ней часто ходят. Предлагаю пойти по ней, по-любому кого-нибудь встретим». От края платформы в лес действительно вела вполне приличная тропа. Широкая и сухая. Вика опасливо покосилась на тёмную древесную сень. Лесок казался необычно густым. Даже дремучим, если это определение вообще можно было использовать для подмосковных лесов. Но дорожка выглядела надёжно, ею явно часто пользовались. И Вика вздохнула. «Хорошо, пойдём по тропке. В лесу будет не так жарко». Девушка произнесла эту фразу, а сама зябко повела плечами, и руки её покрылись мурашками. При воспоминании о холодном ветерке, что напугал её на путях. Хотя там наверняка полно комаров. Она, с сожалением потёрла свои голые плечи, предвкушая близкое общение с кровососущими насекомыми. Павел тут же с готовностью скинул с себя кожаную куртку. «Держи, так тебя кусать не будут». Вика с сомнением посмотрела на мужчину. Надевать на себя Пашину куртку ей совершенно не хотелось. Всё равно, что признать его право заботиться о ней. А такого права он не заслужил. У него был шанс. Но он им не воспользовался. Девушка отрицательно помотала головой. «Спасибо, не надо, в ней слишком жарко». И решительно двинулась к спуску с платформы. Проходя мимо ржавого каркаса неизвестной конструкции, зацепилась взглядом за болтавшуюся на нём чёрную ленточку. Она смотрелась очень неуместно на светлом летнем полустанке, словно капли чернил, пролитые на яркий детский рисунок. Вика протянула руку и сняла с покорёженного остова чёрный лоскот «Зачем тебе этот мусор?» Паша удивлённо вскинул светлые брови. «Не знаю». Вика протянула в ответ. Она и вправду не знала, зачем ей это трепиться. Поднесла её к лицу и понюхала. «Фу, ты чего делаешь?» Мужчина скривился. Вика лишь пожала плечами. От лоскута приятно пахло сухими травами. Она сложила ленточку и убрала её в рюкзачок, сама не понимая, зачем ей этот клочок материи. «Идём». Объяснять что-либо своему бывшему интернет-ухажеру Вика не хотела. «Скоро обета у меня с утра маковой росинки во рту не было». И девушка уверенно пошла по тропинке в лес. Лес действительно оказался очень густым, но вовсе не страшным, да и комаров в нём совсем не было. Вика с удовольствием вдыхала свежий лесной воздух, напоённый ароматами трав, и с интересом глядела по сторонам. Девушка любила гулять по лесу. Но появлялась там нечасто, всё её время занимала работа с учёбой, оставляя лишь несколько свободных часов в сутках, которые она использовала для сна. Возможности просто побродить по лесным тропинкам у неё не было уже давно. Потому Вика наслаждалась каждым шагом. По обеим сторонам дорожки густым ковром росли кустики земляники, сплошь усыпанные ярко-алыми ягодами. Вика азартно принялась собирать красные земляничины тут же с удовольствием отправляя их в рот. «Что-то рановато для земляники». Павел проворчал с сомнением, глядя на склонившуюся над кустиками Викторию, но тоже не удержался и сорвал несколько ягод. «Ну и что?» Вика пробубнила, едва успевая жевать ягоды. «Я такой вкусной земляники ни разу в жизни не ела. О, да тут ещё и грибы!» В траве прямо под ногами краснела бархатистая шапочка ладного подосиновика. Девушка раздвинула траву, демонстрируя приятелю свою находку. «Смотри, какой красавчик! И тут ещё один!» На расстоянии вытянутой руки от первого гриба стоял его собрат. «Даже рвать жалко!» «Ну так не рви!» Паша заметил резонно и прошёл мимо девушки дальше по тропинке. «Хоть с грибами ты ласковая!» Пробурчал себе поднос, но Вика его услышала и выпрямилась, разом позабыв про подосиновики. Виктория открыла было рот, чтобы ответить какой-нибудь колкостью, но вовремя прикусила язык, неизвестно, сколько им ещё топать по этой дорожке, а идти целый день, зляясь друг на друга, сомнительная перспектива. Решила ответить нейтральной фразой. Для подосиновиков тоже ещё слишком рано, но вот ведь выросли. Шедший впереди мужчина молча пожал плечами, и они продолжили путь в тишине. Ощущение, что рядом на тропе есть кто-то ещё, обрушилось на Вику неожиданно. Девушка споткнулась и принялась испуганно озираться, пытаясь увидеть того, кто подглядывал за путниками из густого подлеска. «Паш!» Она протянула неуверенная стоит ли говорить приятелю о своих внезапных страхах. «Чего?» Мужчина резко остановился и развернулся к ней в полуоборота И это его спасло. Аккурат в то место, куда он должен был вступить, в тропинку с лёгким свистом воткнулась тонкая белая белооперённая стрела. Вика взвизгнула от неожиданности, а Павел шарахнулся в сторону от опасного места и принялся вертеть головой. «Что за...» Он не успел договорить, потому что следом за первой в землю на расстоянии в пол ладони от его ноги впилась ещё одна стрела. «Стой и не двигайся!» Вика подняла руки перед собой, словно демонстрируя невидимым агрессором что она не опасна. Бежать или прятаться от такого меткого стрелка, который сам оставался невидимым, явно было бессмысленно. Тихий свист снова вспорол воздух, и мимо Вики промелькнул ещё один снаряд. Пашу спасло лишь невероятное везение. Стрела клюнула наконечником в металлическую нашивку на его куртке и с мелодичным звоном отлетела в сторону. А мужчина только пошатнулся от удара. «Не двигаться!» В голосе Павла прорезались истеричные нотки, и он прыгнул в сторону от тропинки, оставив на ней свою спутницу. Снова раздался зловещий свист. Виктория едва успела повернуть голову в сторону звука, не имея ни малейшего шанса уйти из-под удара, когда внезапно налетевший хлёсткий порыв ветра сбил в бок смертоносный снаряд. Стрела, что должна была ударить Вику в грудь, безобидно упала в кусты. Девушка испуганно вздрогнула, моргнув ресницами, словно могла прикрыться ими от белооперённой смерти. Стрелок был упрям. Он выпустил в Викторию ещё две стрелы одну за другой. Но обе они были унесены ветром в сторону. И лишь только когда лучник успокоился, перестав стрелять, ветер стих. Вика стояла, часто дыша через приоткрытый рот. Она чувствовала, как от испуга похолодели её руки. Ноги стали ватными, а в животе образовалась противная пустота. Девушка со страхом всматривалась в заросли, пытаясь разглядеть нападавшего, но не видела ничего, кроме зелёно-золотистой лиственной массы. Павел замер подросшим неподалёку кустом и вообще не подавал признаков жизни. Вика с ужасом подумала, что его могло всё-таки зацепить стрелой. Хоть Паша ей не очень нравился, но вот такой странной нелепой смерти от выстрела полоумного лучника она ему точно не желала. К тому же остаться наедине с таинственным стрелком было бы ещё страшнее. Мгновение тянулись. В лесу был слышен лишь птичий щебет и тихое шуршание листьев, колышем их ветерком. Вика поёжилась. Уже второй раз за сегодня поднявшийся посреди жаркого июньского дня холодный ветер заставил её кожу покрыться мурашками. Невидомый и невидимый стрелок словно провалился сквозь землю, никак больше не проявляя своего присутствия. И если бы не торчавшая посреди тропинки белооперённая стрела, Вика, наверное, решила, что ей всё просто привиделось от того, что напекло голову. Знала ведь, что в такую жару нужно носить головной убор. Из-под куста послышался стон, и Павел пошевелился. Вика выдохнула с облегчением. Невезучий попутчик был жив. Он неловко приподнялся на одной руке, прижимая вторую к груди и затравленно огляделся. Посмотрел на Вику. В его глазах был тот же испуг, что и в ее. Тоже недоумение. А еще смущение. От того, что струсил, он прыгнув в кусты и бросив растерянную девушку одну на расправу неизвестному стрелку. Видеть этот взгляд провинившегося щенка было неприятно, и Вика отвела глаза. Хорошо, что Паша был цел, но радостно кидаться ему на шею девушка не собиралась. К тому же где-то в зарослях все еще находился таинственный лучник, который в любой момент мог продолжить обстрел. Вика решила внести ясность в происходящее и подала голос. «Эй, кто здесь?» «Ты с ума сошла?» Паша зашипел на нее из-под куста. «Молчи и стой тихо». «А ещё лучше иди осторожненько сюда». Девушка проигнорировала его слова. «Зачем вы стреляли в нас? Мы безобидные!» Словно в подтверждение этих слов Вика подняла руки перед собой. Пальцы предательски дрожали. Девушка чувствовала висевшее в воздухе напряжение, словно невидимый стрелок принимал трудное решение. Наконец ветви шевельнулись. И на тропинку вышел высокий, хмурый мужчина. Через пару мгновений вслед за ним из заросли вынырнули ещё двое. Все они выглядели странно. Странно, если не сказать больше. От изумления Вика даже забыла, что ей нужно их бояться, и опустила руки. Мужчины словно сошли с иллюстрацией сказочных книг о лесных разбойниках. Они были одеты в серо-зеленые туники и такие же трико, цвет которых делал их трудноразличимыми среди листвы и стволов деревьев. Их плечи и талии были перетянуты широкими кожаными ремнями с обилием застежек и креплений, увешанные небольшими ножами и дротиками. За спиной у каждого виднелся колчан с белооперенными стрелами, а на поясе длинный нож. В руках стрелки держали мощные луки, более всего походившие на музейные экспонаты или игрушки исторических реконструкторов. У одного из мужчин длинные русые волосы были собраны в простой хвост на затылке. Двое других носили их распущенными по плечам. «Кто вы такие и зачем пришли в заповедный лес?» — спросил хмурый стрелок, первым вышедший навстречу. Он сверлил Вику тяжелым взглядом из-под лобья, и девушка непроизвольно сутулилась пытаясь спрятать грудь, которая, как назло вызывающей, топорщила тонкую ткань сарафана. Впервые за жаркий день она пожалела, что не надела белья, и что юбка была слишком коротка, едва прикрывая бедра, Подобная легкомысленная одежда у молодых девушек была в порядке вещей, но теперь она казалась неуместной и излишне откровенной. Однако, вопреки Викиным опасениям, мужчин её прелести не очень заинтересовали. Предводитель смотрел на девушку неприязненно и недоверчиво, словно на неизвестную странную зверушку, которая в любой момент может укусить. Мужчина кивнул в сторону Павла. «Этого храбреца тащите сюда». Снова повернулся к Виктории почему-то решив адресовать свои вопросы именно ей. «Ещё раз спрашиваю, что вы забыли в заповедном лесу?» «Меня Вика зовут». Вика с запозданием ответила на первый вопрос, понимая, как жалко прозвучал её голос. «А вас как?» Мужчина недоуменно вскинул брови и склонил голову на бок, словно удивившись непонятливости собеседница. «Ты откуда такая взялась, Вика?» Мужчина всё-таки окинул её фигуру липким взглядом но быстро взял себя в руки и посмотрел девушке в лицо. В этот момент на тропинку притащили Павла. Парень не сопротивлялся, почти повиснув на руках у конвоиров и переводя затравленный взгляд с вики на предводителя стрелков. «Из Москвы». Девушка пожала плечами. Её учили, что невежливо не отвечать на вопросы, а она всегда была прилежной ученицей. Стрелок многозначительно переглянулся со своими товарищами. И эта многозначительность вики совсем не понравилась. «А что, здесь разве заповедник?» «Мы не знали, честно-честно». Девушка распахнула глаза, хлопая длинными ресницами, и всем своим видом демонстрируя раскаяние и невинность. «Если нужно, мы штраф заплатим». «Обычно те, кто входит в заповедный лес без разрешения, платят за это жизнью они. Штраф». Стрелок проговорил, смешно переврав звуки последнего слова. Однако от его слов вики разом стало не до смеха. Похоже, что они попали в лапы кучки психов, которые бегали по лесу в средневековой одежде с луками наперевес, расстреливая ни в чем не повинных прохожих. И даже в полицию было не позвонить, связь в странном лесу отсутствовала. «Вы не имеете права». Паша проговорил удивленно, словно придя в себя и попытался вырваться из рук конвоиров, хоть это явно не имело смысла. Оба они были на пол головы выше парня и держали его крепко. Предводитель лучников окинул Пашу пренебрежительным взглядом. «Это вы не имели права являться сюда. Нарушение границ карается смертью, однако...» Мужчина нахмурился, поджав губы. «Я думаю, мы сделаем исключение из правил. Уж слишком странно выглядит наша встреча». «Странно, это не то слово. Вика проговорила себе под нос и тут же прикусила язык. Стрелок взглянул на неё так резко и неприязненно, что явно мог в любой момент изменить своё решение. «Вы пойдёте с нами к Радомиру. Пусть он сам решит, что с вами делать». С этими словами мужчина кивнул своим товарищам, и они потащили Павла в сторону от тропы, туда, откуда они изначально вели обстрел чужаков. Вика потерянно переступала с ноги на ногу словно не понимая, чего от неё требовалось. Предводитель стрелков тяжело вздохнул, поиграв жилваками, и указал луком вслед уходящей троицы. «Иди за ними», — Виктория зябко повела плечами и шагнула в заросли.